Голоса спросил француз. «Вы не хотели бы поехать ко мне? У меня есть великолепный коньяк». Шевалье поклонился в знак согласия. Не говоря ни слова, они спустились по лестнице и также молча пошли по улице. Каждый думал о своем, но ни тот, ни другой не забывали об опасностях таившихся в темных переулках ночного города. Их руки машинально сжимали на балдашнике тростей с запрятанными внутри шпагами. «Коньяку, Деврон!» — предложил Джулиан, как только они опустились в кресло у камина. Апартаменты, которые занимал лорд Карлтон, были в меру просторными и очень уютными. Они как раз подходили для молодого холостяка, никогда не беспокоящегося о своих доходах. Шевалье в очередной раз утвердительно кивнул головой, и Джулиан позвонил. Не прошло и полминуты как дверь открылась и появился слуга преклонных лет. Он выразительно посмотрел на хозяина и, убедившись, что тот еще довольно трезв, удовлетворенно улыбнулся. Джулиан заметил взгляд слуги и, рассмеявшись, объяснил Деврону, что помнит Грейвса еще с детства, когда сам бегал в коротких штанишках. «Вы хотите поговорить со мной о Данне, лорд Джулиан?» Шевалье был лет на пятнадцать старше лорда и решил, что пришло время самому проявить инициативу. «Да, мсье, о леди Линтон!» ответил нарочито подчеркнутым тоном Джулиан. Деврон никак не отреагировал на эту шпильку. Джулиан вздохнул, и приступил к исполнению своего долга. Даниэль уже почти все рассказала Деврон, и все же мне этого недостаточно. Я знаю, что сегодня она на обыкновенных носилках нанесла визит кому-то в трущобах Истгейта, причем ее никто не сопровождал. И если бы Линтон об этом узнал, то. Бр! Джулиан нервно передернул плечами. «Это действительно опасно», — согласился шевалье, потягивая коньяк. «Тем не менее, милорд, леди Даниэль знает, как избегать опасностей. Только поэтому я сегодня счел возможным отпустить графиню Линтон одну, и именно в Паланкине». Джулиан подумал о пистолете. Возможно, вы правы. Но согласитесь, что рыскать по лондонским трущобам и выручать из беды подростков, работающих где-то по контрактам, неподходящее занятие для графини Линтон. А вы не думаете, что это должна решать она сама? Она бы не стала этим заниматься, если бы вы не вовлекли ее в подобную авантюру. Напротив, сэр. Дани действительно уже очень глубоко вникла в суть этого опасного, но благородного дела. И пошла она на такой шаг сама, без чьего-либо принуждения. Я мало что могу сделать, дабы заставить ее отказаться от этого занятия. Не стану отрицать, что первая наша поездка была совместной. Но затем Даниэль работала уже самостоятельно. Конечно, мы поддерживаем постоянный контакт друг с другом и советуемся, но ее имя стало настолько широко известным в городе, что теперь многие, попавшие в трудное положение французы, выходят на миссис Линтон без всяких посредников. Часто я об этом даже не знаю. Теперь она поступает так, как считает нужным. «А как же Линтон? Его настроение меня не волнует. В этом деле Дани и я равноправные партнеры. Она сознательно идет на риск и всю ответственность за возможные последствия берет на себя».